Обманута я была людьми, а теперь вижу свою ошибку и надеюсь только на вас, верные мои помощники. Вершите дела, как подскажут вам разум и сердце, а я от себя сделаю все, что у моих силы, чтобы меньше бед и несчастья досталось на вашу долю и для всего народа нашего. Я из себя не пожалею ради этого, — закончила она, намекая на предполагаемый брак с Шагалием. Этой речью Сюмбеке растопила подозрительность и негодование некоторых, кто уже узнал о ее сговоре с Шегалеем, сделанном без совести ведомо Курутая. Вельможи при последних словах царицы, понимающие, переглянулись, и один из них, эмир Харфис, задал вопрос. — Не о том ли говоришь, великое, что отдаешь себя царю Шегалею? — О том. — О том. И говорю, коли вам это ведомо, без смущения подтвердилась Юмбике. А хорошо ли то будет? И зачем одна, без совета с нами, решилась ты на такое большое дело? Последовал второй вопрос. Для меня хорошо ли будет, не знаю. А для ханства Казанского это будет хорошо, если уж придется по настоянию русских царем Шагалей принять. — А с вами совет держать не успела, надо было спешно решаться, вы же меня давно уже покинули. За делами и думами и на глаза не показываетесь. Забыли свою царицу. Сюмбеки одарила всех улыбкой. — Идите же по домам и на дела, да больше не бросайте меня одну надолго. Давайте все вместе вызволять из беды наш народ и все ханство. Обо всем, что говорилось здесь сегодня, пусть не знает никто. Наши с вами дела в такое тревожное время надо в тайне держать. Если еще вчера кое-кто из вельмож принял про себя решение о смещении малолетнего Тимыша, его матери, с Казанского престола, то после такого маневра царицы решительности не стало. После приезда делегации казанцев в Шеголей частенько задумывался — Как он будет жить и править в Казани? Ему виделись разные картинки из этого будущего, но чаще всего то, как он отмстит тем, кто нанес ему обиду в прошлое царствование в Казани. Лелея мечту о расправе над бывшими врагами, он заранее придумывал, кому какую казнь назначит, когда займет достойное его происхождение ханское место. «Я потомок Ахмата», — думал он, И никто, как я, не имеет столько прав на этот юрт в Казани. А вот никак не удается твердо взять его под себя. Не сам, через русских добываю мое испокон, принадлежащее мне царство. Но ничего, сяду на юрт, в бараний рог согну непокорных казанцев, а больше уж не слезу. Только бы сесть в Казани... Не увидят русские горной стороны, да и полонянников тоже. Ишь, чего захотели отпустить им всех русских, что в полону татар? Как бы не так. Для виду кое-кого освобожу, остальных и не подумаю. Какое-то ханство, когда в нем полоняников нет. Однажды, сидя под вечер на одной из башен Свияжской крепости, И, по обыкновению размечтавшись о Казани, вспомнил он, что дожидается его невеста Сюембеки. Он хорошо помнил ее и в свое время сильно завидовал брату Джаналею. И вот перед мысленным взором старика встала Сюембеки как живая.